Глава четвёртая. Ударная волна сбивает всё на своём пути, но мне удаётся удержаться на ногах. кол крепче обхватывает меня руками и прижимает груди. Яркая вспышка превращает ночь в день, орёв от взрыва пронзает воздух и уши закладывает. Над нами вздымается стена жара, наполненная удушающим запахом дыма и горящего пластика. кол вздрагивает, и на мгновение его руки стискивают меня, а потом он начинает падать. «Коул!» Медленно опуская его на землю, кричу я. Вспышки от выстрелов пронзают темноту, оставляя оранжевые полосы на небе, освещенном звездами и перьями голубей. Кусок искорюженного металла с слязгом падает рядом с головой Коула. «Вставай! Вставай!» Он стонет и, пошатываясь, поднимается, но уже слишком поздно. Накренившись, Комакс разворачивается и возвращается к нам. Глаза Коула почернели, и он с трудом даже стоит на коленях. Я не понимаю, ранен он или нет. Его спина ещё не зажила после взрыва генкита в лаборатории. К тому же у его тела есть запас прочности. Если осколок прилетел в спину, то вряд ли исцеляющие модули смогут его вылечить прямо сейчас. «Ли, мне нужна твоя помощь!» — срывая голос, кричу я. Но его нигде не видно, а Комакс уже с рёвом несётся к нам. «Давай, кол тебе нужно встать!» Я подставляю плечо ему под руку, и он, пошатываясь, встаёт на ноги. Но мы успеваем сделать лишь несколько шагов по грунтовой дороге, прежде чем Комакс начинает снижаться. Его прожекторы находят нас, а порывы ветра несут к нам стену чёрного дыма, клубящуюся над джипом. «Ли!» — кричу я и кашляю, согнувшись пополам. Коул спотыкается и падает на колени, увлекая меня за собой. Я пытаюсь поднять его, но у меня ничего не выходит. «Беги!» — выдыхает он. «Нет, у нас получится!» Но я сама не уверена в этом. Комакс близко. Али нигде не видно. кол бежать не может, а я не смогу даже поднять его. Не то что нести. Но и здесь его не брошу. Мы пообещали, что нас больше ничто не разлучит. Ни Лаклан, ни Картекс. Мы только нашли друг друга. Я не могу его потерять. Я не оставлю тебя. Я падаю на колени рядом с ним и сжимаю его руки. Мы будем вместе, что бы ни случилось. Глаза Коула черные и потускневшие, а брови нахмурены. Но я знаю, что он меня слышит. Комок сдёргается и приземляется, и тут рядом со мной появляется тень. Я возьму его. Это Леобен. У меня перехватывает дыхание от облегчения. Вот цветах оранжевого пламени, пожирающего джип. Видны тёмные потоки крови на его лице. Он подхватывает Коулы и поднимает его. «К деревьям! Быстрее!» — приказывает он мчиться в лес. Я, пошатываясь, устремляюсь за ним, чувствуя, как внутри растёт надежда. С помощью Лиабена мы сможем выбраться отсюда. Кто-то кричит из Комакса, но слова теряются в рёве винтов. Мы пересекаем дорогу и спускаемся по тропинке к деревьям. Спотыкаясь, я бегу вслед за Лиабеном и Коулом. Мои глаза слезятся от дыма, поэтому я задираю майку, чтобы прикрыть рот и остановить кашель. «Сюда!» — поднимаясь на склон и таща за собой Коула, кричит Лиабен. Лес окутывает темнота, но мы бежим вперёд. Сквозь папоротники и кустарники. которые рвут мои леггинсы. Голуби из-за взрыва безумно кружатся в небе. А от их перьев в небе вспыхивают вихри света, которые служат нам отличным прикрытием. Из-за них и крон деревьев ни одна система комикса не может нас выследить. Даже самые крутые алгоритмы прицела не смогут ночью вычленить что-то из миллионов светящихся птиц. Я подключился к джипу Коула, но не уверен, что он сможет проехать к нам через эти деревья. Говорит Леобен, затем останавливается и смотрит вверх. комок спарит над нами. Порывы ветра колышут деревья и прожекторы, словно обезумевшие, шарят по лесу. Сейчас под птиц. Нас сложно найти. «Они скоро отстанут!» — кричит Леобен, и тут сверху доносится металлический скрежет, похожий на звук перезарядки. «В укрытие!» — кричит он и тащит Коула к дереву, когда на нас обрушивается град пуль. Я инстинктивно прикрываю голову руками и несусь в укрытие. Вокруг меня парят светящиеся перья и проносятся голуби, падающие, словно камни. Стая разлетается в стороны с яростными криками, а затем еще одна волна пульса с свистом пронзает воздух. Нет, это не пули. Это дротики с транквилизатором. Они врезаются в землю вокруг меня. И в стороны разлетаются брызги желтой сыворотки. Солдаты Картекса не хотят нас убить. Они хотят захватить нас в плен, пытать и допрашивать. В голове вспыхивает образ операционного кресла с наручниками под ослепляющей лампой. Я отскакиваю от дерева, мчусь за Леобеном скоулом но тут что-то врезается мне в ногу. Чёрт! Останавливаясь, выдыхаю я. И закрыт торчит дротик. Я наклоняюсь и с шипением выдёргиваю его. Жёлтая жидкость пузырится на кончике иглы, окрашенный валой цвет. Предупреждение о повышении кровяного давления вспыхивает внизу перед глазами. «Давай же!» — кричит Леобен. меня попали!» — кричу я и хромаю в их сторону. Он тянется ко мне свободной рукой обхватывает за талию, а затем тащит вперёд. Позади нас ещё больше дротиков устремляются в землю. Перенеся часть веса на Лиабена, я хромаю так быстро, как только могу, хотя перед глазами всё плывёт. Мы пробираемся сквозь деревья. Голуби носятся в разные стороны, а воздух наполнен их пронзительными криками. Мы, пошатываясь, спускаемся по склону в долину, которую посередине делит ручей. И звук двигателей Комакса стихает. Мы передвигаемся не очень быстро. Но, похоже, план Леобена сработал. Видимо, они потеряли нас из-за птиц. Мы останавливаемся у самого подножия склона. Ручей здесь глубиной по щиколотку, но широкий. Одно усыпано камнями. Леобен втягивает воздух и всматривается в деревья. Не знаю, как ему удается удерживать нас двоих. «Мы не можем здесь оставаться», — говорит он. «Но они улетели». Я смотрю на Коула. Его чёрные глаза полуприкрыты, а лицо блестит от пота. Похоже, ему становится хуже. «Нам нужно помочь Коулу», — Леобен качает головой. «Если в комоксе солдаты, они начнут прочесывать лес. Мы должны выбраться отсюда. Ты сама как?» «Я в порядке», — говорю я. Левую ногу покалывает, и я передвигаю её с трудом. К тому же ощущаю, как транквилизатор разносится по телу. Но всё ещё могу бежать, если Леобен поможет мне и... Будет тянуть вперёд. Мы с плеском пересекаем ручей, и ледяная вода обжигает нервы, возвращая ноги чувствительность. Куда мы идём? Туда, где больше птиц. Леобен снова замирает, а затем поднимает голову и прислушивается к эху разносящегося по долине грохота. Крики голубей становятся всё пронзительней, когда вдали начинаются трясаться деревья. Это не похоже на комакс. И это точно не солдаты. Глаза Леобена сужаются, А затем на его лице появляется усмешка, когда джип Коула въезжает в долину и мчится вдоль ручья. «Чёрт побери!» — выдыхаю я. «Ли, ты просто невероятный!» «О, я в курсе!» — бормочет он. «До сих пор не верится, что они взорвали мой джип». Машина Коула мчится по ручью, разбрызгивая воду, а затем автопилот останавливает джип рядом с нами и открывает задние двери. Лиабен затаскивает Коула внутрь и, потянувшись ко мне, хватает за плечи. чтобы посадить на заднее сиденье. Там чище, чем в джипе Лиабена. Вся одежда разложена по пакетам, и нет залежей мусора. Но всё равно тесно из-за наших рюкзаков, одеял и нескольких коробок с документами, которые мы вытащили из лаборатории. «В аптечке есть антидот для транквилизатора, который должен подействовать мгновенно», — говорит Лиабен. А затем хватает Коула за плечи и переворачивает так, чтобы тот лежал на боку. «Они не отправятся за нами?» — спрашиваю я. пока тянусь через Коула, чтобы достать рюкзак. Покалывание в левой ноге превратилось в онемение, расползающееся по спине. Леобен качает головой, а затем пролезает между сиденьями на водительское место. Если они умны, то не станут приближаться к джипу. Для одного квадрокоптера такая погоня слишком опасна. У нас может быть ракетная установка, или мы можем заманить их в ловушку. Скорее всего, они приземлятся и вызовут подкрепление, или выпустят беспилотники. Я сомневаюсь, что нас они заметят под стаи голубей. Но могут установить посты на дорогах. Давай просто не будем стоять на месте и посмотрим, получится ли у нас переиграть их. Он прижимает руку к приборной панели, и стёкла сразу темнеют. А задние двери захлопываются у меня за спиной. Мы разворачиваемся и въезжаем обратно на склон. Трясущимися руками я открываю рюкзак и достаю аптечку. Там в ряд стоят пузырьки с разными значками картекса. А раньше они для меня ничего не значили. Но теперь, когда панель заработала благодаря модулю VR, рядом с каждым из них у меня перед глазами возникает текст. Миорелаксанты — лекарственные средства, которые снижают мышечную активность. Антикоагулянты — химические и лекарственные средства, способствующие снижению свёртываемости крови. Мгновенного действия. Я достаю флакон, который подписан «антидот для транквилизатора» и прижимаю колпачок с иглой к шее. И уже через секунду чувствую, как он прожигает и пронзает мои клетки, препятствуя нарастающей волне онемения. «Ты знаешь, куда его ранило?» — оглянувшись, спрашивает Леобен. «Нет». Я выбрасываю пустой пузырёк и поворачиваюсь к Оулу. Его глаза закрыты. Дыхание поверхностное, а лицо побледнело и блестит от пота. «Ты когда-нибудь видел его в таком состоянии?» Леобен кивает. «Несколько раз». Некоторые из алгоритмов тайных агентов экспериментальные. и они не очень хорошо сочетаются с остальными модулями. Если мы переусердствуем, это приведёт к сбою в системе. Вкали ему исцеляющую сыворотку, быстрее. Он плохо выглядит. Сейчас бормочу я и снова принимаю сердце в рюкзаке и вытаскиваю коробку со шприцами, наполненными исцеляющей сывороткой. Она с шипением открывается и меня обдаёт холодным воздухом. Осталось всего три. Сыворотка работает лучше, если её ввести прямо в рану, Поэтому мне придётся найти это место на теле Коула, прежде чем вколоть её ему. кол ты меня слышишь?» Я наклоняюсь к нему и осматриваю спину. А затем, поставив коробку со шприцами на пол, принимаюсь водить руками по телу в поисках припухлости или других намёков на осколки. Кожа на его спине всё ещё отливает серебром и кажется очень твёрдой из-за наносетки, которая активировалась после взрыва в лаборатории, когда его спину разорвало. Но на ней ни не следа новых ранений. Я обхватываю его лицо руками, стараясь не думать о том, каким слабым он сейчас выглядит. Коул, мне нужно, чтобы ты сказал, где болит. Он лишь качает головой. Мы выезжаем на гравийную дорогу. Он стонет от этого рывка. Его лицо бледнеет еще сильнее. От каждого толчка джипа его веки дрожат, а я все еще не нашла рану. Перекатив Коула на живот, я провожу рукой по его боку в поисках раны и замираю. Из-под ребер торчит кусок металла. «Чёрт!» — выдыхаю я. «Что там?» — выворачивая руль, откликается Леобен. Я хватаюсь за сиденье, чтобы не свалиться, а затем открываю рюкзак, пытаясь отыскать маленький генкит, которым пользовалась. Но его там нет. Он остался в джипе Леобена, который разлетелся на тысячу маленьких кусочков. «Чёрт!» — снова говорю я. «Я начинаю волноваться, кальмар». «У него осколочное ранение», — объясняю я. «Не знаю, какой величины осколок застрял внутри, и у меня нет генкита». Без генкита я могу лишь включать и отключать алгоритмы на панели Коула, но не могу установить что-то новое или, в случае необходимости, направить поток искусственно созданных нанитов, способных исцелить его. Панели созданы, чтобы взаимодействовать друг с другом, но они не предназначены для установки обновлений и изменения других панелей. На них даже нельзя кодировать. У панелей нет возможности компилировать и проверять коды гентеха или оптимизировать их для уникальной ДНК человека. Для этого нужны генкиты. Лиабен влетает на склон и снова выезжает на дорогу. «У тебя есть исцеляющая сыворотка?» «Да, но она не поможет, если у него внутри останется кусок металла». мысли с Леобеном встречаемся взглядами в зеркале заднего вида. «Ты можешь его вытащить?» «Я боюсь, что ему станет хуже». «В полевых условиях медики выдергивают осколки, а потом вкалывают лекарства», — говорит он. Исцеляющая сыворотка поставит его на ноги. «Я киваю, но сомнение все еще не отпускает. Исцеляющая сыворотка способна справиться с большинством ран, но это не означает, что люди бессмертны. Существует код для насыщения крови кислородом на случай остановки сердца и код приоритета исцеления жизненно важных органов тела. Но если мозг умрёт, если искра жизни погаснет хоть на мгновение, то никакое количество исцеляющей сыворотки и алгоритмов не гарантирует её возвращение. Тело может исцелиться, сердце может начать биться вновь, но вы можете уже никогда не очнуться. Я прижимаю пальцы к ране у рёбер Коула. Его жизненные показатели низкие, а модули всё ещё не заработали. К тому же я не знаю, сколько энергии осталось у его панели. Он провёл весь день на наблюдательном пункте под дождём, поэтому голоден и истощён. Если я выдерну этот осколок, то его тело исцелится быстрее, но и шансы, что он умрёт, возрастут. «Поторопись, кальмар!» — просит Леобен, маневрируя между деревьями. Коул заходится влажным кашлем, сотрясаясь всем телом. Его веки трепещут. «Что? Что ты делаешь?» «Ш-ш!» успокаиваю я. «Просто не двигайся. У тебя в боку застрял кусок металла». Он стонет и неловко ерзает. Его дыхание прерывается. Если я буду тянуть дальше, то он всё равно умрёт. И от этой мысли сжимается горло. Я хватаюсь за окровавленный край металла, задерживаю дыхание и вытаскиваю его. Он с хлюпаньем выскальзывает из раны, а следом начинает литься кровь. Кол напрягается, с его губ срывается крик, а тело вновь сотрясается от дрожи. Осколок по форме напоминает нож. Беспощадный, острый, размером с мой палец. Я бросаю его на пол, достаю один из шприцев и вонзаю его глубоко в рану. «У вас там всё в порядке?» лебен поворачивает к нам голову. «Его жизненные показатели упали». «Что ты?» Он замолкает, а затем его взгляд устремляется в заднее стекло джипа. «Проклятие. Похоже, это будет не так просто. Я обхватываю Коула одной рукой, а другой зажимаю рану на его боку и смотрю назад. комакс вернулся и теперь парит над лесом, а его прожекторы рыскают по земле. Я думала, они должны были приземлиться и вызвать подкрепление. Должны были. Дёргая руль, бурчит Леобен. Мы съезжаем с гравийной дороги обратно в лес и теперь мчимся между деревьями. Они не следуют правилам ведения боя, установленным в картаксе и уверенно используют ручное управление. «Может, нам стоит остановиться?» Я приподнимаю руку и осматриваю рану на ребрах Коула. Он продолжает истекать кровью. «Коул ранен, а нам некуда бежать». «Я не для того последнюю неделю прожил в кризи чтобы сдаться сейчас, кальмар!» — кричит Лиабен. «Мы взбираемся на склон и начинаем спускаться по камням». Отряски От меня бросает из стороны в сторону. Я хватаюсь за спинку сиденья Лиабена, чтобы поймать равновесие. Пока мы несёмся по зарослям кустарников, Комакс рвёт над нами, а его прожекторы пронзают темноту. Коул откашливается и пытается сесть. «Коул!» Выдыхаю я и крепче обхватываю его. «Не двигайся! Ты как?» Он кивает и пристально смотрит в заднее окно, а затем поднимает руку к цепочке на шее. «Приманка!» — шепчет он. «Слишком рискованно!» — кричит Лиабен и выворачивает руль, направляет джип в лес. «Тем более мы можем от них оторваться!» «Что это значит?» — спрашиваю я. Что такое приманка? Кол тянет за цепочку. Из-под воротника футболки появляется блестящий чёрный кулон. Дубинка. То же оружие, которым я воспользовалась, чтобы вырубить Дакса в Саннивейле. Она выбивает все панели гентеха в радиусе шести метров. Тогда в Саннивейле она не подействовала на меня, потому что моя панель ещё не установилась, и сейчас мы тоже отключимся. Если мы активируем её, когда Комакс подлетит достаточно близко, Она повлияет на пилотов. «Ты сказал, что они используют ручное управление», — говорю я. Коул кивает. «Мы можем вырубить их». Он приподнимается на локте, морщась от этого движения. «Мы должны остановить джип на открытом участке». «Вы убежите, а я дождусь, пока они...» Опустятся ниже и активируют дубинку. «Как только квадрокоптер упадет, вы сможете вернуться». Леобен качает головой и выворачивает руль, чтобы вернуть нас на дорогу. «Слишком опасно». Если что-то пойдёт не так, мы попадёмся к ним в руки. «Они дважды отправились за нами, Ли», — стиснув зубы, говорит Коул. Его лицо всё ещё бледное и блестит от пота. А если всё сработает, мы заполучим квадрокоптер. И вечером можем оказаться на другом конце страны. Ля Бен сжимает челюсти, а затем бросает взгляд на зеркало заднего вида. Комакс приближается к нам, а голуби с криками разлетаются в стороны. Мы никогда не сможем обогнать их на джипе. Они заставят нас взлететь на воздух еще одной ракетой. Или будут преследовать часами. «Мы сделаем это», — говорю я и поворачиваюсь к Коулу. «Но я не оставлю тебя. Если они доберутся до тебя, я буду рядом». На мгновение мне кажется, что он начнет спорить, но Коул кивает. «Черт побери!» — взрывается Леобен. Он качает головой, но снижает скорость и выруливает на поляну. Его дверь распахивается, но перед тем, как вылезти, он поворачивается ко мне. «Шесть метров, хорошо?» «Беги», — сжимая дубинку в руке, говорит Коул. Леобен вновь чертыхается, а затем выскальзывает из машины и уносится в ночь. Коул тянется к моей руке, а другой сжимает черный кулон. Джипс отрисается, а воздух наполняется ревом двигателей, когда комакс начинает снижаться. «Двенадцать метров. Девять. Шесть метров. Они уже достаточно близко, чтобы активировать дубинку». Коул сжимает мою руку и смотрит мне в глаза. Затем поворачивает кулон, и всё погружается в темноту.